Он миновал две пустые комнаты и на ходу заглянул в дверные проёмы. Скорее всего, когда-то здесь были спальни обитателей дома. Он свернул за угол и ощутил всю двери в странного вида помещение. Стены его были покрыты мозаичными узорами и изображениями морских животных, резвившихся в волнах с полуобнажёнными мужчинами и женщинами. Рисунки эти удивили Пака. Никогда прежде он не видел ничего подобного. Он честно разглядывал многочисленные гобелены и картины, украшавшие стены замка Крайте. На них люди и животные были изображены именно такими, какими им надлежать быть в действительности. Здесь же с помощью разноцветных мозаичных плиток были выложены лишь контуры их тел и лиц, и тем не менее мозаичные рисунки почему-то не казались ему неумелыми или незавершёнными. Он долго не мог отвести от них глаз. Посреди просторной комнаты было устроено углубление, похожее на квадратный пруд. Каменные ступени спускались до самого его дна, и из стены над прудом высовывалась каменная рыбья голова. Пак не мог представить себе, каково было предназначение этой странной комнаты. Но кто-то, словно прочитав его мысли, внезапно проговорил. «Это тебе, Дарий!» Пак резко обернулся на звуки незнакомого голоса, и увидел перед собой мужчину среднего роста, с высоким лбом и глубоко посаженными черными глазами. Его в виски посеребрила седина, но борода была черная, как ночь. Он был одет в коричневый балахон, самого простого кроя, и подпоясан грубой веревкой. В левой руке его был зажат на балдашник крепкого дубового посоха. Пак выставил вперед руку с кинжалом. «Оставь это, малыш, убери свой секач». «Я не собираюсь на тебя нападать!» Он улыбнулся, и Пак пытливо заглянул ему в глаза и несмело ответил на улыбку. После недолгого раздумья Пак опустил кинжал. «Как вы сказали, называлась эта комната?» «Тепедари. Это каменная голова рыбы Кран, сквозь которую в бассейн текла теплая вода. Купальщики освобождались от одежд, складывали их сюда». Он указал на ряд каменных полок, тянувшиеся вдоль одной из стен. «Я не собираюсь на тебя нападать!» И входили в бассейн. А пока гости, приглашённые на обед, мылись, слуги стирали и сушили их одеяния. Пагня осмелился спросить: "Зачем бы это гостям, приглашённым в чей-то дом на обед, мыться в бассейне с тёплой водой? Да ещё всем сообща?" Он лишь пожал плечами. "Они знакомы с тем временем", продолжал. В соседней комнате тоже был бассейн. Вода в нём была гораздо горячее. Поэтому комнату насили на звание коридория. А за ней следовал в ригидарий с бассейном, который когда-то заполнялся совсем холодной водой. Есть ещё на помещении анкторий. Там слуги натирали тела гостей благовониями, а грязь со втику же они чистили деревянными палочками. Мы о там тогда ещё не было и в помине. Такое количество помещений с бассейнами посередине показалось пагу чрезмерным для одного единственного дома. Он был совсем сбит с толку. Похоже, они всю жизнь только и делали, что мылись. По-моему, это просто глупо. Незнакомец усмехнулся. А вот они, представь себе, считали это в порядке вещей. Зато некоторые из зравов нынешних жителей Миткими показались бы им в свою очередь странными и заслуживающими осуждения. Вот так-то. Пак. Пак едва ли не подпрыгнул от удивления и с подозрением взглянул на странного незнакомца. Откуда вам известно моё имя? Мужчина снова улыбнулся. «Когда ты подходил к этому дому, высокий солдат кликнул тебя по имени. Я находился неподалеку и наблюдал за вами. Что буду ставериться, что вы не морские разбойники, решившиеся передохнуть. На этом острове от своих злодеяний. Я потому лишь заговорил с тобой, что, насколько мне известно, пираты никогда не бывают так молоды». Пак растерянно взглянул на своего странного собеседника — Его смущало, что он не мог разгадать того тайного смысла, который определённо содержался в словах незнакомца, помимо их явного значения. А зачем вам вообще говорить со мной? Мужчина присел на край бассейна. Подол его балахона приподнялся, обнажив смоглой ступни в плетёных кожаных сандалиях. Я ведь по большей части один, и мне редко удаётся перемолвиться словом с кем-либо из людей. Вот я и понадеялся, что ты, прежде чем вернуться на свой корабль, уделишь мне малую толику своего времени. Пак уселся на борт бассейна, поударя от незнакомца. Вы здесь живете? Вот в этом доме? Мужчина оглядел комнату и покачал головой. Теперь нет, хотя когда-то очень давно я жил именно здесь. В голосе его прозвучали грустные нотки. Он явно, с сожалению, вспоминал о тех далеких временах. «Кто вы такой?» Незнакомец снова улыбнулся. В улыбке его было столько обезоруживающей доброты, что былая настороженность Пага исчезла без следа, сменившей заинтересованностью и доверием. «Меня часто называют странником, ведь я и в самом деле немало странствовал по свету. Здесь я известен еще и как отшельник. Это потому, что жизнь я веду очень уединенную. Можешь называть меня, как тебе заблагорассудится». Мне все равно. Пак захлопал глазами. Как? Разве у вас нет настоящего имени? Есть и не одно. По правде говоря, их так много, что я успел почти все позабыть. При рождении мне, как и любому другому, было дано имя. Но среди моего народа принято, чтобы имя мальчика знали только его отец и священник Мак. Пак ненадолго задумался. Он неудуменно покачал головой и пробормотал. Всё это очень странно. Ни этот дом, ни то, что вы мне рассказали. А к какому народу вы принадлежите? Человек, назвавший себя странником, добродушно усмехнулся. "У тебя подливы либо значительные". Так. Это очень хорошо. Он скинул на него глаза и спросил: "Откуда, позволь полюбопытствовать? Прибыл ты сам? Моё судно украшено натолийским флагом Бордона." но по покрою твоего платья и по разговорам несовершенно ясно, что ты не из вольных городов. Похоже, ты житель королевства, не так ли?» Пак кивнул. «Мы все из Крайзи». Он поведал незнакомцу о целях их путешествия на восток. Тот слушал его с интересом. И не прошло и получаса, как Пак подробно рассказал ему все о себе, герцоге, Кулугане, Томасе и таинственных Цуране. Когда он закончил свой рассказ... Незнакомец задумчиво кивнул. "Я поговорил. Ты поведу мне удивительную историю. Но прежде, чем эта странная встреча миров завершится, произойдёт ещё немало всяких невероятных событий. Не чудес". Пак покачал головой. "Я вас не понимаю". Незнакомец кивнул. И "Я не ожидал, что ты поймёшь меня, Пак. Есть события, смысл которых можно разгадать только когда они уже миновали. Есть и люди. которых можно оценить по достоинству, лишь когда их нет рядом. Пак почесал колено и вздохнул. Мы прямо как Кулган. Когда он пытается в толковать мне основы практической магии, пожаловался он. Странник внул. Очень точное сравнение. Хотя порой понять практическую магию можно, лишь практикуясь в ней. Пак просиял. Так вы тоже чародей. Странник погладил себя по длинной, смуленной бороде. Некоторые полагают, что да, но я сомневаюсь, что мы с твоим учителем имеем много общего во взглядах на природу магии. На лице Пага отразилось глубочайшее разочарование. Видя это, странник склонился к нему и проговорил: "Но я тоже знаю кое-какие заклинания и умею приводить их в действие, Паг". В эту минуту со двора донеслись голоса Кардана и Мичима. Они звали Пага. "Ступай", сказал странник. «Друзья хватились с тебя! Нам теперь лучше выйти к ним, чтобы они не беспокоились!» Они вышли из комнаты с бассейном и оказались во внутреннем дворе. Оттуда вела дверь в коридор, миновав который, оба вышли сквозь просторный дверной проем и остановились возле дома. Увидев Пага в компании странного незнакомца, все потянулись к оружию. Кулган и Принц подбежали к нему и остановились в нерешительности». Незнакомец вытянул вперёд руки, показывая, что он безрушен. Первым заговорила Рута. Кто твой спутник? Пак. Пак представил странника своим друзьям. Он не сделал нам ничего дурного. Он прятался где-то здесь, пока не убедился, что мы не пираты. Знак полного доверия к незнакомцу, он вернул меч ему кинжал. Объяснение мальчика показалось принцу неубедительным. Он нахмурился и отрывисто спросил: "Что ты здесь делаешь?" Странник развёл руками. Левая была свободна, а на локтевом сгибе правой висел посох. «Я живу здесь, принц Крайдейский, и, по-моему, имею полное право переадресовать твой вопрос тебе. Как ты считаешь?» Принц надменно вскинул голову, но после минутного размышления принужденно гивнул. «Если это и в самом деле так, то ты прав. Это мы незваными вторглись на остров, но нам необходимо было переждать шторм и починить корабль». «Лишь поэтому мы причальны к твоему берегу». Странник кивнул. «В таком случае, добро пожаловать в вилла Бейта». Кулган склонил голову на бок. «Впервые слышу. Где же это вилла Бейта?» «Перед вами. На языке тех, кто все это выстроил, эти слова означают благословенный дом. Таким он и был для них много лет к ряду. Как вы сами можете заметить, он знавал лучшие времена». Неторопливая речь незнакомца... Его простое и ровное обращение со всеми, и даже легкая насмешка, звучавшая в его голосе, мало-помалу заставила всех градийцев проникнуться к нему доверием и приязнью. Кулуган с любопытством спросил, «А что же стало с теми, кто выстроил этот удивительный дом?» Они умерли. Или покинули остров. Когда они впервые попали сюда, они дали ему имя Инсула Бейта. Или Благословенный остров. Они очутились здесь, спасаясь от войны, навек изменившей жизнь их родного края. Глаза незнакомца затуманились, словно воспоминания о бедах, пережитых другими, стерзали его сердце. Великий король погиб, но во всяком случае так они считали. Ведь многие говорили, что настанет день, и он вернётся. Это было жестокое и печальное время. Они надеялись, что здесь жизнь их будет мирной. И что же с ними случилось? спросил Пак. Странник пожал плечами. «Пираты или гоблины? Болезни или безумие? Кто знает? Я впервые увидел этот дом таким, каким застали его вы. А от тех, кто в нем жил, не осталось и следа». Аруто недоверчиво покачал головой. «Ты говоришь загадками, друг странник. Ведь эти строения покинуты людьми много веков тому назад. А ты рассказываешь, что привело их сюда и как они называли свой дом и остров. "А объясни, откуда тебе это известно?" незнакомец лукаво прищурился и проговорил: "Не так уж давно всё это было, принц Арута. А я к твоему сведениям, выгляжу гораздо моложе своих лет. Этому способствует здоровая пища и регулярное мытьё". Мич тем продолжал сосредоточенно изучать незнакомца, не принимая участия в разговоре. Из тех родителей он был самым подозрительным. Но наконец Не выдержав, он задал страннику вопрос: "А как же ты уже вешься с этим? Что чёрным-то не беспокоит он тебя?"